Глава 7. 10 июля. Оклекнули корабль, шедший из Рио-де-Жанейро в Норфолк. Погода пасмурная, легкий порывистый ветер с востока. Сегодня умер Гартман Роджерс. С ним сделались судороги еще 8 июля после стакана Грога. Он принадлежал к партии повара и был самым надежным помощником Петерса. Последний сообщил Августу, что подозревает помощника капитана в отравлении Роджерса и ожидает такой же участи для себя, если только не будет на стороже. Теперь на его стороне остались только Джонс и повар. К противоположной партии принадлежат пятеро. Он говорил Джонсу о своем намерении отобрать команду у помощника капитана, но так как этот проект был принят очень холодно, то он не решился настаивать и не говорил об этом с поваром. И хорошо сделал, потому что в тот же день вечером повар заявил о своем намерении присоединиться к противнику и формально перешел на его сторону. А Джонс поссорился с Петерсом и дал ему понять, что Почкипер узнает о его замыслах. Очевидно, нельзя было терять времени, и Петерс объявил, что непременно попытается завладеть Бригом, если только Август ему поможет. Мой друг изъявил свое полное согласие и счёл этот момент удобным, чтобы сообщить о моем присутствии на Бриге. Метис был не столько удивлен, сколько обрадован этим известием, так как не рассчитывал на Джонса, который, очевидно, гнул на сторону помощника капитана. Затем они сошли в каюту. Август позвал меня, и мы познакомились с Петерсом. Решено было, что мы попытаемся овладеть кораблем при первом удобном случае, не принимая Джонса в сообщники. В случае успеха, «Высадимся в ближайшем порту». Ссора с товарищами лишала Петерса возможности предпринять плавание по Тихому океану. Это немыслимо без экипажа. Но он рассчитывал избавиться от суда по невменяемости. Он клялся всеми святыми, что принял участие в бунте под влиянием помешательства. Или в случае осуждения и спросить помилование на основании заявлений Августа и моих. Наше совещание было прервано криком «Всех наверх! Крепить паруса!» заставившим Августа и Петерса броситься на палубу. По обыкновению команда была пьяна и не успела убрать паруса, как сильный шквал положил корабль на бимсы. Однако он выпрямился, черпнув порядком воды. Едва успели привести все в порядок, налетел новый шквал, там еще. Эти, впрочем, не причинили вреда. По всему было видно, что собирается буря. И точно. Скоро поднялся страшный ветер с северо-запада. Паруса были убраны как можно тщательней, и мы по обыкновению легли в дрейф с одним фокзейлем. К ночи ветер и волнение усилились. Петерс с Августом вернулись в переднюю каюту, и мы продолжали наше совещание. Мы все соглашались, что настоящая минута самая благоприятная для осуществления наших замыслов. Тем более, что именно теперь никто не мог ожидать какой-либо попытки в этом роде с нашей стороны. Паруса были убраны, следовательно, не было надобности маневрировать до наступления хорошей погоды. В случае успеха нашей попытки мы могли бы освободить одного или двух из наших противников с условием помочь нам провести корабль в порт. Главное затруднение заключалось в неравенстве сил. Нас было трое против девяти. Всё оружие находилось в их распоряжении, кроме пары пистолетов, которые припрятал Петерс, и большого матросского ножа. С которым он никогда не расставался. По некоторым признакам, например, потому что все топоры и ганшпуги были спрятаны. Мы догадывались, что помощник капитана подозревал Петерса и, следовательно, не упустит случая отделаться от него. Ясно было, что нам давно пора приняться за осуществление нашего плана, но шансы на успех были так слабы, что требовалась крайняя осторожность. Петерс предложил следующий план. Он отправится наверх, заведет разговор с вахтенным, Аллен, и постарается без шума спроводить его за борт. Затем мы выйдем на палубу, вооружимся чем придется, и займем трап, прежде чем наши враги начнут сопротивление. Я возражал против этого плана, так как не думал, что помощник капитана, человек очень ловкий во всем, что не касалось его предрассудков, так легко попадется в ловушку. Одно то обстоятельство, что на палубе был поставлен вахтенный, доказывало, что наш враг на чеку. Вахтенных не ставят, когда корабль лежит в дрейфе. Разве на таких судах, где царствует строжайшая дисциплина? Так как я пишу главным образом, если не исключительно для лиц, совершенно незнакомых с мореплаванием, то считаю не лишним сделать кое-какие пояснения. Ложиться в дрейф — мера, принимаемая при различных обстоятельствах и на разный лад. В хорошую погоду это делается для того, чтобы остановить корабль, дождаться другого судна и тому подобное. Но мы имеем в виду дрейфование при сильном ветре. Это делается, когда ветер противный и слишком силен, чтобы можно было поднять паруса, не рискуя опрокинуться. Иногда это делается и при попутном ветре, но сильном волнении. Если корабль идет на фордевинт при сильном волнении, то много вреда ему приносят толчки и захлёстывание воды через корму. Поэтому в таких случаях почти всегда убирают паруса. Если корабль дал течь, то его нередко оставляют под парусами даже при сильнейшем волнении, так как при дрейфе трещины расширяются сильнее, чем на ходу. Часто также оказывается необходимым пустить корабль на Фордевинт, потому что ураган грозит изорвать на клочки парус, с помощью которого корабль направляют носом к ветру. Или вовсе нельзя исполнить этого последнего и важнейшего маневра вследствие каких-либо недостатков в конструкции корабля. Корабли при ветре ложатся в дрейф на различный лад, сообразно своей конструкции. Иные с помощью фокзейля, и, кажется, этот парус употребляется чаще всех. На больших судах с четырехугольными парусами имеются для этой цели особые паруса, так называемые «штурмовые стаксели». Иногда поднимают кливер — Или Кливер и фокзель. или фокзель. или фокзель на двойных рифах, нередко пользуются и задними парусами. Парус на Марсе часто лучше всех других удовлетворяет этому назначению. На Грампусе пользовались фокзелем, взяв его на все рифы. Собираясь лечь в дрейф, поворачивают корабль носом к ветру, чтобы парус надувался ветром, будучи положен на стенгу то есть поставлен диагонально поперек корабля. Раз это сделано, нос уклоняется лишь на несколько градусов от линии направления ветра, и сторона носа, обращенная к ветру, должна выдерживать главный напор волн. В таком положении хороший корабль выдержит очень сильный ураган, не зачерпнув ни капли воды и не требуя особенных забот со стороны экипажа. Руль обыкновенно принайтовывают, но в этом нет надобности — если не обращать внимания на шум, производимый оставленным на свободе рулем. Потому что он и без того не имеет значения для судна, лежащего в Дрейфе. Даже лучше оставить его на свободе, потому что в этом случае волнам не так легко сорвать его. Пока цел парус, корабль хорошей постройки будет сохранять свое положение и выдерживать сильнейшее волнение, как существо, одаренное жизнью и разумом. Но если ветер изорвет парус, Это случается обыкновенно лишь при сильнейшем урагане. Тогда положение становится очень опасным. Корабль уклоняется от ветра и становится игрушкой волн. Единственное средство в таких случаях — направить его против ветра с помощью какого-нибудь другого паруса. Иные корабли ложатся в дрейф вовсе без парусов, но на них нельзя полагаться. Но вернемся к рассказу. Раньше помощник капитана не ставил Вахтинова, когда корабль ложился в дрейф. И отступление от этого правила, плюс отсутствие топоров и ганшпугов, заставляло нас думать, что противники на настороже. И вряд ли попадутся врасплох. Однако необходимо было на что-нибудь решиться. И как можно скорее. Так как если подозрение против Петерса уже возникло, то, несомненно, его попытаются укокошить при первом удобном случае — а случай, конечно, представится во время бури. Август заметил было, что если Пэттерс под каким-нибудь предлогом сдвинет цепь с люка в каюте Августа, то мы можем пробраться туда через трюм. Но минутное размышление убедило нас, что при такой качке и тряске подобная попытка неосуществима. К счастью, у меня явилась, наконец, мысль подействовать на суеверный страх и преступную совесть помощника капитана. Как уже известно читателю, Утром скончался один матрос, Гартман Роджерс, заболевший два дня назад после того, как выпил стакан Грога. Петерс уверял, что его отравил помощник капитана и что у него, Петерса, есть на это несомненные доказательства. Какие именно он не пожелал сообщить нам, что, впрочем, вполне согласовывалось с его странным характером. Во всяком случае, существовали эти доказательства или нет, мы вполне разделяли подозрения Петтерса и, сообразно с этим, решились действовать. Роджерс умер часов в 11 утра в страшных судорогах, и тело его спустя несколько минут после смерти приняло самый страшный и отвратительный вид, какой только можно себе представить. Живот страшно вздулся, как у утопленника, пробывшего под водой несколько недель. Руки тоже распухли, тогда как лицо скорчилось, съежилось и приняло меловой оттенок, за исключением двух или трех ярко-красных пятен, какие бывают при роже. Одно из них проходило наискость через все лицо, совершенно закрывая глаз, точно повязкой из красного бархата. В таком безобразном состоянии тело было перенесено из каюты на палубу с тем, чтобы бросить его в море, когда помощник капитану, увидав труп, до сих пор он не видал его, и терзаемый угрызениями совести или пораженный ужасом при виде такого страшного зрелища велел зашить покойника в саван и похоронить, как это принято на море. Отдав распоряжение, он ушел вниз, чтобы не видеть тело. Пока матросы исполняли его приказания, налетел шквал, и погребение было отложено. Тело, брошенное на произвол судьбы, попало в жёлоб бакборда, где и оставалось в то время, о котором я рассказываю. Обсудив наш план, мы немедленно принялись за его осуществление. Петерс вышел на палубу, где сейчас же наткнулся на Алина сторожившего, по-видимому, скорее переднюю каюту, чем брик. Судьба этого негодяя, впрочем, скоро свершилась. Подойдя к нему с беззаботным видом, Петерс неожиданно схватил его за горло и, прежде чем тот успел пикнуть, выбросил за борт. Затем он кликнул нас, и мы поднялись наверх. Прежде всего мы стали искать какое-нибудь оружие, что оказалось нелегко, так как на палубе можно было стоять, только ухватившись за что-нибудь, и волны то и дело перекатывались через нее. В то же время необходимо было торопиться, так как помощник капитана каждую минуту мог выслать людей к помпам. Мы не нашли ничего, кроме двух ручек от насоса. Одну взял Август, другую я. Затем мы сняли рубашку спокойного Роджерса и выбросили тело за борт. После этого я и Петерс вернулись вниз, а Август остался на палубе, став на место Алина и повернувшись спиной к каюте, Чтобы шайка помощника капитана не могла узнать его сразу, если вздумает подняться наверх. Спустившись в каюту, я немедленно переоделся, стараясь выглядеть как покойник Роджерс. Рубашка, снятая с трупа, очень пригодилась при этом, так как была странного бросающегося в глаза фасона рот блузы, которую покойный надевал поверх прочей одежды, голубая с белыми шнурками. Надев ее, я соорудил себе с помощью тряпья громадное брюхо в подражание ужасному раздувшемуся животу трупа. Затем придал соответствующий вид рукам, надев белые шерстяные перчатки и набив их тряпьём. После этого Петерс разрисовал мне физиономию, натерев ее мелом и запачкав кровью, которую добыл из собственного пальца. Полоса, проходившая через глаз, не была забыта и придавала лицу самый ужасный вид.